Глава 45. Похищение. Маньчжурия-Харбин, 1921 год. Проводив Марию после состоявшегося объяснения до особняка в Мадягоу, Гасфер решил немного предпринять новую попытку разыскать асаму старшего. К тому же он чувствовал, что должен взять паузу в общении с женщиной, которой только что сделал недвусмысленное предложение. Не поторопился ли он? Поглядывая по пути домой на Ханджикову, он по некоторым признакам понял, что и она не прочь сейчас остаться одна и поразмыслить над возможными переменами в жизни. В доме было тихо. Лишь из обширной кухни доносилось позвякивание посуды и ворчливое пение кухарки. Она и подтвердила Бергу очевидное. «Дома никого нету, господин профессор. Все разошлись. И молодой барин с барышней, и господин Мади, и китаец ваш ужасный со своим сынком». Берг кивнул. Безухий и молодой линь быстро освоились в Харбине. Город им тоже понравился, и они целыми днями рыскали по нему по каким-то своим делам. Маршруты у этой пары были специфичными. Они предпочитали проводить время в китайских окраинных кварталах, густо заселенных соплеменниками. Эта часть Харбина носила название Фудзядань. Быстро обследовал город и нашел здесь для себя любимые местечки и медников. Он отказался от французского имени, обзавелся светло-бежевой парой, шляпой-конатье и изящной тросточкой и возвращался в Мадягу уже в сумерках. Его рассказы о дневных похождениях были связаны исключительно с Новым городом и Затоном, левобережной частью Харбина. Почти все свое время старый сыщик проводил в тихих кафе за шахматами. А сам Масао исчез из команды еще до приезда в Харбин. Молодой разведчик сразу после пересечения границы вернулся под крыло отца. Скорее всего, как предполагала Гасфер, он покинул Харбин, не дав себе труда даже попрощаться. Уделяя много времени прогулкам на пару с Марией, Берг находил время и для одиночных деловых вояжей по Харбину, всякий раз стараясь ускользнуть из особняка в Мадягу незаметно. Его одиночные рейды имели цель разыскать о саму старшего, а это было нелегко. Не подойдешь же к первому полицейскому или японцу в штатском? Их в Харбине было необычайно много. С вопросом, не видали ли вы где-нибудь поблизости шефа императорской спецслужбы? Но старый разведчик не был бы таковым, если бы не умел искать нужных ему людей. А Гасфер знал, что непосредственной разведкой в России занимались третье и пятое отделение императорского генерального штаба Японии. Знал он и то, что Асама руководил одной из структур именно третьего отделения. Не было для Берга секретом и то, что по сложившейся традиции японская разведка на местах предпочитает окружать себя многочисленными патриотическими обществами, внешне не имеющими к рыцарям плаща и кинжала никакого отношения. Для поисков нужного человека этого было достаточно. Кроме того, о были известны и некоторые привычки Асамы. из тех, что с годами, как правило, не исчезают, а лишь укрепляются. Для начала Агосфер определил для себя район нового города, где было больше всего скромных вывесок различных японских обществ. Потом раздобыл на местной толкучке в китайской части Харбина полковничий мундир императорских военно-морских сил Японии. Но поскольку мундир имел весьма непрезентабельный вид, пришлось сшить по его образцу и своей мерке у местного портного шикарную обновку. Осталось вооружиться небольшим, как у всякого приезжего, с и с озабоченным видом фланировать по выбранному им району в поисках нужного ему жандарма. Японская жандармерия являлась элитной спецслужбой. Ее сотрудники, помимо разведки, занимались политическим сыском и контрразведкой в полиции, армии и японских военных миссиях. К тому же, в отличие от многих других спецслужб Японии, жандармерия не возбранялась открыто носить свою военную форму. Поиски надолго не затянулись. Однажды Гасфер заметил молоденького жандарма с лейтенантскими нашивками. Лейтенант был тут же им остановлен. «Послушайте, лейтенант, я только что приехал. Был бы весьма признателен вам за помощь». «Слушаю вас, господин полковник», — вытянулся лейтенант. «Мне срочно нужно попасть в здешний филиал третьего отделения», — понизив голос доверительно сообщила ага Гасфер. «Но черти бы меня взяли, если я запомнил адрес». У лейтенанта не возникло и тени сомнения. «Готов проводить вас, господин полковник? Это совсем недалеко!» «Достаточно будет и адреса», — улыбнулся Агасфер. «Мне нужен адрес и вывеска, под которой здесь служат мои коллеги». Лейтенант назвал адрес и присовокупил, что на дверях Харбинского филиала третьего отделения красуется табличка «Служба военных перевозок». Поблагодарив Агасфер повернул в указанном направлении но, пройдя несколько шагов, развернулся и отправился на поиски нужного ему магазина. Появляться в третьем отделении в военной форме, на без соответствующих документов, было безумием. Не прошло и четверти часа, как ему попался магазин с вывеской «Одежда для состоятельных господ». Берг, не особо привередничая, выбрал себе темно-серую пару и сразу проследовал в кабинку для примерки. Там он сменил мундир военного моряка на штатский костюм и дополнил новое обличье мягкой шляпой. приказчик приветствовавший у входа в магазин морского офицера ничуть не удивился подобному маскараду в харбине видовали и не такое расплатившийся гасфер отправился по подсказанному жандармом адресу и без труда нашел скромную вывеску служба военных перевозок внутрь он заходить не стал а выбрал на бульваре лавку с которой мог видеть всех входящих и выходящих и принялся терпеливо ждать несколько дней дежурств на этой лавке не принесли бергу удачи В службу военных перевозок заходило великое множество людей. Не меньшее количество военных и штатских выходило из ее дверей и тут же растворялось в толпе. Но Осамы так и не было. Нынче после разговора с Ханджиковой Агасфер снова направился на осточертевшую ему скамью, решив про себя, что если поиски асамы сегодня снова не увенчаются успехом, стало быть, он мог быть неожиданно вызван в Токио или куда-либо переведен. Прошел час, другой... Берг сменил точку наблюдения и промаялся на другой скамейке еще полтора часа. До истечения крайнего срока ожидания, который Агасфер сам себе поставил, он наконец-то увидел того, кого разыскивал. А Асама в штатском костюме с озабоченным видом вышел из здания и быстро зашагал по тротуару. Агасфер, отпустив объект подальше, не спеша двинулся следом, сохраняя дистанцию наблюдения не менее трехсот шагов. Потерять Асаму Берг не боялся. Он достаточно подробно изучил парадную часть города и был уверен, что центральные улицы не таят в себе хитрых проходных дворов. К тому же Асама шел не проверяясь, по части возможного наблюдения за собой. Берки не удивился, собственно говоря, когда Асама, не оглянувшись, вскоре нырнул в дверь шикарного ресторана. Улыбнувшись про себя, Берг зашел следом, безошибочно проследовал к стойке бара и положил здоровую руку на плечо посетителя, торопливо глотающего двойной бурбон. «Разрешите составить вам компанию, Асам-Асан?» Поприветствовал он поперхнувшегося было разведчика и выразительно поглядел на бармена. «Два двойных бурбона, любезный. Первый стакан этого господина вы можете тоже записать на мой счет». «Быстро же вы меня разыскали, Берг», — сориентировался старый разведчик. «А я, признаться, всего лишь хотел дать вам побольше времени на отдых и через недельку планировал сам заскочить к вам в Мадягу». «Неужели?» — поднял брови Агасфер. «А мне показалось, что вы просто забыли о самосам, что еще на станции Забайкалье, на русской территории, где все персонажи разыграли прекрасный спектакль. Я настоятельно просил вас о, возможно, скорой встрече. К тому же мне необходимо детально отчитаться перед вами о поездке и решить весьма важный для меня вопрос. Ну, о поездке мне достаточно подробно рассказал Масао», — пожал плечами японец, принимая от бармена второй стакан. «А что касается остального...» Разве вы еще не поняли, что я всегда держу свое слово? Вы вольная птица, Берг. Хотя, наверное, мне стоило бы поподробнее расспросить вас кое о чем». «О чем же, Осамасан? «Например, о налете на наш конвой с золотом красных кавалеристов, уже после того, как ваш эшелон укатил в сторону Хайлара». «Не понимаю, о чем вы». «Не понимаете?» «К счастью, большевикам удалось отбить только три грузовика». Остальные успели доехать до границы. Вам лучше поговорить об этом с сыном, генерал. Он наверняка подтвердит, что после освобождения Андрея у меня не было никаких контактов с властями Читы. Я просто не мог знать, когда большевики дадут нашему эшелону зеленый свет. Вы всегда умели обеспечивать свое алиби и непричастность к неприятным для императорской разведки эпизодам, Берг. Именно поэтому я повторяю, вы свободны. — Благодарю. А то, знаете ли, получив шифровку от генерала Азамы в Урге, я что-то засомневался в этом. Впрочем, раз вы подтверждаете мою отставку, остается решить последний вопрос, и я вас больше не обеспокою. — Последний вопрос? — Золото, Асам Асан. — Я передал в руки японских спецслужб больше сотни ящиков. Иначе говоря, обогатил казначейство вашей страны на две с четвертью тысячи канов золота. Один кан — японская мера массы, равен 3,75 килограмма. Я хочу получить свои премиальные, свою скромную долю только и всего. «По-моему, перед началом поездки вы отказались от вознаграждения в виде процентов», — пробормотал Асама. «К тому же большевикам удалось отбить у нас почти треть нашего трофея». «Я и сейчас не претендую на личное вознаграждение, Асама-сан». Вы, наверное, не слишком внимательно слушали Масао. Или он не посчитал нужным сказать, что помимо ста двух ящиков с золотым запасом Российской империи, умыкнутых несколькими негодяями, на дне вагонов-хопперов было 13 ящиков золота, добровольно переданных мне жителями маленького блокпоста в России. Они отдали его мне с условием, я должен построить часовню. Я поинтересовался здесь местными ценами и считаю, что часовню вполне можно построить и в Харбине. Для этого нужно чуть меньше двух канов золота или их эквивалента в любой валюте. А сам Асан, я ведь говорил вам об этом во время встречи на границе. Извините, но забыть про это с вашей стороны просто непорядочно. Да-да, я кое-что припоминаю. Но тут есть проблема, Берг. Сейчас наша агентура в Чите пытается раскрыть тайну неожиданного появления у границы конной полудивизии Блюхера. Надеюсь, что никаких свидетельств вашей причастности к этому не будет найдено. Очень надеюсь, Берг. Тогда мне гораздо легче будет решить вашу проблему. Никаких проблем, Асамасан, — решительно заявила Гасфер. То, что я прошу и даже требую, — это сдержать слово чести японского офицера. Два кана из двух с половиной тысяч канов. По сравнению с общим объемом крупица в целой горе золота. Я мог бы и не брать того золота с полустанка. Это был огромный риск для меня, для экспедиции и для вашего сына, черт возьми. Договорившись о погрузке дополнительного золота, я вступил в сговор с отпетыми негодяями. И если бы русская контрразведка нас поймала и как следует прижала негодяев, они наверняка рассказали бы об этом довеске. Я все понимаю, Берг. Но поймите и вы меня. Тогда при встрече вашего золотого эшелона получилось слишком много шума, в том числе и визгой американцев, сопровождавших свое золото. Поверьте, нам стоило большого труда погасить этот поистине международный конфликт. И признаться в пылу этой свары я не смог доложить о вашей просьбе своему начальству. Тем более, что пришлось оправдываться за потерянное в результате налета большевиков золота. Все уже оприходовано до последнего Момме. Мелкая японская мера веса равная 3,75 грамма. оприходовано приходованный вошло в многочисленные отчеты и бумаги, одна из которых, не сомневаюсь, легла на стол императора. И теперь вы предлагаете мне сказать начальству, «Ах, да, я совсем забыл?» Понимаете, как это будет выглядеть, Берг? Не понимаю и понимать не хочу, Асам сан. Мы с вами офицеры, и наше слово должно быть словом офицерской чести, а не признаком забывчивости пьяного завсегдата баров. А сама поднял на Агасфера тяжелый взгляд. Взгляд мгновенно протрезвевшего человека. Помолчав, он тихо сказал, «Вы только что нанесли мне оскорбление, Берг. Оскорбление вдвойне тяжкое от того, что оно произнесено моим подчиненным, агентом, и к тому же иностранцам». «Вот как». Вы мне решили напомнить о том, что я Гейден и могу ходить перед вами только на цыпочках? А могу ли я напомнить о том, что только благодаря мне вы вновь увидели своего сына живым и здоровым, не имеющим неприятности от грубого нарушения Кодекса чести сотрудника Императорской спецслужбы? «Что вы несете, Берг?» — опешила Сама. Да-да, я имею в виду не только давнее шанхайское приключение Масао, влюбившегося в помощницу русского террориста Солныня и едва не сбежавшего с ней. Ваш сын, видимо, позабыл рассказать вам о своей безответственной самодеятельности в Урге. О том, что утерял важный фрагмент карты, на которой было обозначено место захоронения части золотой казны Унгерна. Двадцать шесть или двадцать восемь ящиков золота, Самасан, которые я мог бы легко найти. Мог бы. Тем более, этот клад зарыт всего лишь в 150 верстах от Хайлара. Четыре часа пути на автомобиле со стороны границы Осама-сан. Масао, конечно, чистокровный японец. Разведчик и сын разведчика. Ха -ха. Я слышал, как свистели и улюлюкали в урге местные оборванцы, когда капитан разведки Японии Осама-масао, потеряв бесценную карту, бегал по урге абсолютно голым в сопровождении своры голодных псов. я в конце концов мог бы оставить его в четинских застенках госполит охраны, вытащить оттуда всех своих товарищей, кроме него. А негодяи, которые за краденное золото без колебаний убили два десятка своих же солдат и заразили холерой столько же несчастных работяг, таскавших для вас это золото, с удовольствием приняли бы его в свою компанию. Потрясенный Осама молчал, катая между ладонями пустой стакан. А Агосфер успокоился так же быстро, как и взвинтился. Допил свой бурбон, бросил на стойку купюру и, не прощаясь, направился к выходу. А сам одогнал его через несколько десятков шагов, усадил на скамейку. Простите, господин Берг. Поверьте, я ничего об этом не знал. Простите, видимо, я больший Гейден, чем вы. Больший Гейдин? Оригинально. Агасфер сделал попытку встать, но собеседник, вцепившись в него мертвой хваткой, удержал его. — Да успокойтесь, Осама. Я не собираюсь доносить о художествах Масау руководству третьего отделения. — Отпустите меня, — говорю, на нас и так обращают внимание. — Или мне нужно треснуть вас по голове своей железной рукой, чтобы вы отстали, наконец? — Я хочу, чтобы вы забыли о моих словах, господин Берг. Я действительно много пью в последнее время, и вы правы, что напомнили мне об этом. Я еще раз прошу прощения. Ладно, забыли, — буркнул Берк, отодвигаясь от собеседника. Я сам, черт возьми, построю эту часовню. Продам дом в Шанхае на скребу как-нибудь. Я попрошу немного золота у Безухова, вот. Но слово чести русского офицера сдержу. Не унижайте меня лишний раз, господин Берк. Признаюсь, я не забыл о нашем разговоре на границе и позже пробовал поговорить на эту тему с генералом Азавой. Но тот не стал меня слушать. Я не хочу, не имею права передавать вам его слова, они были обидны и несправедливы. Но, клянусь, я еще раз попытаюсь напомнить ему об офицерской чести, даже если он тут же отправит меня в отставку по негативным обстоятельствам. Кстати, он нынче здесь, в Харбине. Не нужно таких жертв господина Сама. Устало поднял руку Агасфер. «В конце концов, вы отпустили меня, как и обещали. Прощайте, господин Осама». Встав, он пошел по бульвару. «Господин Берг, я навещу вас завтра или послезавтра!» — крикнул вслед Осама. Агосфер обернулся. Вид у японца был, как у сдувшегося воздушного шарика. Махнув рукой, Агасфер ничего не сказал и пошел дальше. Неторопливо шагая по улицам и проспектам нового города, Берг думал о том, что безнадежно стареет. Его встреча со Самой была изначально обречена на провал. По неписанным правилам разведки, его непосредственный шеф должен был сразу после встречи с вернувшимся с задания агентом потребовать письменного отчета о поездке, совместного анализа сделанного и того, что сделать не удалось. Ничего этого не было. А старший просто избегал его. Это было верным знаком того, что японец и не думал выполнять предложенные им же условия. А он занялся мальчишеством с переодеванием, выслеживанием и долгим ожиданием встречи. Возвращаться домой не хотелось, и Гасфер повернул в сторону набережной реки Сунгари. Он помнил историю Харбина, этого русского островка в далеком Китае. Для многих местных обитателей и приезжих, Город, возведенный некогда по приказу императора Николая II на Маньчжурских болотах, в каком-то смысле был знаковым. По другому городу, возведенному по приказу другого императора Петра I на Невских болотах. Харбин строили по проекту петербургских архитекторов, а освещенный лес для первых его церквей везли сюда из Вологды. Первоначально Харбин задумывался как временное пристанище для тех, кто строил и охранял китайскую восточную железную дорогу, но время расставило все по своим местам. Уже в 1917 году в Харбине постоянно проживало около ста тысяч русских, намного больше, чем китайцев. Очень скоро город стал крупным центром всего северо-восточного Китая. За раздумьями и воспоминаниями Агасфер добрался до набережной в этой части города, закованной в гранит. Он еще спускался по широким ступеням, а лодочники, заметив явного клиента, уже привстали в своих лодках, некоторые бросились навстречу, подняли изрядный шум, расхваливая каждый свое суденышко. Агасфер кивнул первому же лодочнику, и тот смахнул метелкой со скамеек красноватый песок, постелил накидку, расшитую традиционными драконами, и протянул руку, помогая пассажиру взойти на свой дредноут. Остальные лодочники, как по команде, тут же стихли и снова уставились на набережную в ожидании своих клиентов. Взявшись за весла, лодочник с улыбкой поинтересовался, «Господин желает просто покататься по реке или его нужно перевести на левый берег?» А Гасфер кивнул туда. Лодочник предупредил, нынче будний день, и почти все лавки и магазинчики на другом берегу закрыты. К тому же дело под вечер, и скоро на реке станет прохладно и зябко. Клиент пожал плечами. Он был намерен просто посидеть и подумать в тишине. Весь левый берег был уставлен скамейками, навесами и столами разной величины. В праздничные и воскресные дни тут носилась бы мальчишек, предлагающих отдыхающим сувениры, русские бублики и китайские сладости. Порадовавшись, что выбрал правильное место для тихих размышлений, Агасфер смахнул платком неизбежную красную пыль с огромного валуна и, пренебрегая скамейками, сел на него. "Я могу подождать, господина", крикнул сладкий китаец. Агасфер утвердительно кивнул, и лодочник тут же блаженно вытянулся на одной из скамеек. Нынче ему повезло. Пятачок сюда, пятачок обратно, плюс время ожидания. Его дети сегодня будут сыты, а жена довольна. А Гасфер же, тут же забыв о лодочнике, обхватил колени здоровой рукой и уставился в небо. Похоже. Очень похоже на Россию. Только вот небо здесь было другим. Не ярко-синим, а каким-то белесом. Желтая река и бледно-голубое до молочного оттенка небо. Непривычно. И климат Маньчжурии по сравнению с Россией был другим. Говорили, что здесь очень морозная, почти бесснежная зима и жаркое, почти без дождей, лето. И все же именно здесь возник новый русский город, маленький кусочек старой России. А Гасфер хмыкнул. Недаром, ох, недаром часто стали в последнее время перешептываться Андрей Медников. Им здесь явно нравилось, хотя и прожили тут путешественники всего-то две недели. А три недели назад... Над ними было совсем другое небо. Вокруг слышалось тоже русское, но с командными или крикливыми интонациями речь. Три недели назад нужно было думать, что и где можно сказать, а о чем и заикаться не следует. Начинать каждое утро с размышления о том, как бы не попасть в жернова большевистской власти. Здесь большевики пока не прижились, но кто знает, что будет дальше. так. Мария Ханжикова. Встреча с ней на маленькой станции, затерянной на просторах Сибири, оказалась для Берга знаковой. У нее на руках недавно умерла рвавшаяся к своему Мишелю первая невеста, Настенька. Это до сих пор казалось Бергу невероятным. Еще более невероятным оказалось продолжение знакомства с Марией. Это было неожиданным сюрпризом. Приятным? Он и сам не мог пока этого определить. Берг никогда не был толстокожий и чересчур занятой только собой личностью, и с первой встречи с Ханжиковой он почувствовал с ее стороны искреннюю симпатию. Женщина явно тянулась к нему, дарила своим вниманием и с детской непосредственностью и в то же время ненавязчиво ждала от него проявления взаимного интереса. Поначалу Берг видел во внимании Марии лишь естественную тягу образованной и умной женщины, такому же умному и образованному человеку, олицетворявшему ее прошлое. Теряясь в догадках относительно причин деревенской ссылки Ханжиковой на станции Залари, Агосфер поначалу не относил ее явный интерес к нему как к мужчине. И лишь когда его товарищи начали многозначительно переглядываться и перемигиваться, Берг, как говорится, сбросил шоры. Сбросил и едва не запаниковал. В далекой петербургской юности Мишель Берк носил мундир элитного гвардейского полка и слыл в северной столице изрядным сердцеедом. Однако знакомство с дочерью тайного советника Соколова положило конец амурным похождениям Мишеля, и он, с сожалением, положил конец собственным бурным романам и интрижкам и стал готовиться к свадьбе. Впрочем, до нее дело не дошло. Берк оказался более преданным другом, нежели влюбчивым подкаблучником. Спасая японского приятеля от царской немилости, он вызвал его врага на дуэль с очевидным для себя исходом и два десятка последующих годов провел за высокими стенами мужского монастыря. Пережив двух императоров, Берг покинул монастырь и стал ревностно служить последнему отпрыску дома Романовых. Он почти смирился со своим одиночеством. Однако встреча с другой Настей подарила ему счастье Нина и отца единственного сына. Счастье, правда, было недолгим. Трагический случай в Шанхайском порту отнял у него и вторую Настю. И женщины с того страшного дня потеряли для одинокого волка всякий интерес. Воспитывая в одиночку сына, Берг много лет и думать не хотел о том, что рядом с ним может появиться другая женщина. Он полагал, что это будет предательством не только по отношению к сыну, но и к памяти о его матери. Но сын рос и взрослел. Когда он надолго уехал из Шанхая в Европу, Берг впервые за много лет позволил себе задуматься о своей недалекой уже старости. Сын, конечно, вернется к нему. Но надолго ли? Совсем скоро он встретит свою любовь и пойдет по жизни с ней, оставив старого отца в уютном, но пустом доме на Баблингроуд в Шанхае. А если эта встреча сына уже состоялась? Если русская барышня, встреченная Андреем в застенках госполитохраны, и есть эта самая любовь. Как и предсказывал лодочник, на закате ощутимо похолодало. В сумерках желтые воды сунгари потемнели, и с реки несло зябкой прохладой. Заметив, что его пассажир кутается в летний пиджак, лодочник порылся в сундучке на корме, и с поклоном вынес мерзнущему клиенту меховую безрукавку. «Он, однако, совсем-совсем чистый!» — заверил он. Поблагодарив, Агосфер воспользовался безрукавкой и сразу почувствовал идущее от курчавого меха живое тепло. Кивнув лодочнику, он пообещал, что они тронутся в обратный путь совсем скоро. «Господин, только плати! Хоть всю ночь сиди тут!» — успокоил лодочник. Но Агасфер его уже не слышал. Прикрыв набрякшие веки, Агасфер стал припоминать реакцию Андрея на появившуюся рядом с отцом женщину. Первая встреча с Марией в Золарях. Сын явно желал произвести на нее впечатление. Приоделся по мере возможностей, принимал активное участие в застольной беседе, острил, сыпал цитатами классиков. Позже, когда женщина стала проявлять к его отцу явный интерес, Андрей насторожился. начал пристально приглядываться к ней, стал подчеркнуто вежлив и холоден. И в отношениях отца и взрослого сына появилась трещинка. Андрей замкнулся, всем своим поведением выражал отцу свое неодобрение его легкомыслию или предательству. Когда Ханжикова осталась на своей станции, а поезд увез экспедицию прочь, Андрей явно прибавил в настроении. Снова стал улыбаться, отцу шутить с ним — А потом и сам Андрей встретил барышню, которой была нужна его защита, помощь и покровительство. Но ведь он-то, Берг, сразу увидел в молодой женщине, спасшей его от преследования в Петербурге, свою Настеньку номер два. И встречались они совсем недолго, прежде чем уехать вдвоем навстречу своей судьбе в далекий Иркутск, а позже на Сахалины в Японию. Да, Читинская барышня Аверичева. Это вполне может быть вовсе не любовью, а чувством жалости к тому, кому плохо. кто попал в сложную или опасную жизненную ситуацию, — думал Берг. Знакомство Андрея с ней долгим никак не назовешь, конечно. И разглядеть за несколько дней в юной женщине родную душу способен только взрослый, много перевидавший на своем веку человек, да и тот не гарантирован от ошибок. Каждый человек рожден на земле, чтобы пройти свой путь. Научиться вставать после падений, научиться избегать повторения ошибок, набраться опыта и мудрости. И для всего этого человек должен стать самостоятельным. Его Андрей стал самостоятельным рано, и словно в подтверждение своей взрослости принял второе появление Марии Ханжиковой не в пример прежнему, и даже словно обрадовался тому, что отец, как выяснилось, не потерял своего шанса на долю счастья. а то, чтобы поговорить отец с сыном о себе и друг друге не успели. Так ведь какие их годы? Успеют. Наговорятся. Багровое солнце свалилось за горизонт. На землю спустились сумерки. Агосфер встал с камней и побрел по песку к лодке, где лодочник уже вывесил на носу красный масляный фонарик. На набережной Сунгари, получив щедрую мзду за перевоз и ожидание, лодочник снова рассыпался в благодарности. «Господин много-много думает. Позволю себе дать совет. Нужно меньше думать о прошлом и больше жить настоящим». А Гасфер, девясь мудрости простого лодочника, поднялся по ступеням на набережную, кликнул извозчика и велел вести себя в Мадягу, свое временное, как он полагал, обиталище. «Или, может быть, Медников и Андрей правы, и им всем лучше остаться здесь, среди русских». Но как тогда быть с могилой Настеньки? Экипаж подкатил к особняку, к штакетнику которого приткнулось открытое авто. На шоферском сидении неподвижно высилась фигура в кожаной куртке и очках-консервах. А Гасфер улыбнулся. Андрей часто возвращался со своих совместных с Надей прогулок на таксомоторе или арендованном автомобиле. Но почему авто не уезжает? Неужели Андрей снова куда-то собрался? Надя, конечно, порядочная и воспитанная барышня, но он слишком мало знал ее. Пока Берг с трудом представлял ее в роли своей невестки. «Надо будет присмотреться к ней получше», — подумал он, вытирая ноги о коврике, открывая дверь в дом. Он зашел и снова удивился. В столовой собралась вся его команда, включая масса щеголявшего в новеньком мундире майора-пехотинца. Не было только Андрея и Нади. Странно. Обычно по вечерам каждый находил занятия в своей комнате и собирались друзья только за столом. Он внимательно оглядел невеселые лица присутствующих и почувствовал, как что-то кольнуло за грудиной. «Что? Что случилось, друзья?» спросила Гасфер, боясь услышать то, что ожидал. За спиной послышался легкий шорох, и он, резко обернувшись, увидел сидящего в углу а саму старшего с неизменным стаканом в руках. Майор Масау встал, Учтиво поклонился. «Здравствуйте, господин Берг. Давно не виделись, к сожалению. Дела знаете ли?» «Не валяйте дурака, майор!» оборвала Гасфер. «В чем дело, Медников? Что-то с Андреем? Где Надя? Хуп, почему ты молчишь?» Но Безухий продолжал молчать. Из-за его спины выглядывала Мария. Она пыталась ободряюще улыбнуться Бергу, но получалось у нее плохо. «Сядьте и успокойтесь, Берг», — пророкотал из своего угла самый Старший. «Я бы даже рекомендовал вам выпить чего-нибудь. Боюсь, у нас плохие новости». «Да что случилось, черт бы вас всех побрал!» — закричала Гасфер, отталкивая протянутый ему стакан с виски. «Сядь, Бергуша, и будь мужчиной», — подал голос Медников. «Андрей исчез, и мы не знаем, где он». Насчет мадмуазеля Веричева и тут яснее. Час назад нам позвонили из частной лечебницы в Новом Городе, она там. Уверяют, что ничего страшного. Большая шишка на затылке и легкое сотрясение мозга. Доктора говорят, что нашли ее на пристани, в переулке за кафе Зазунова. Она лежала в кустах без сознания. Официант уверяет, что эта самая барышня перед тем была замечена в кафе с молодым человеком, по описанию похожим на Андрея. Я успел побывать в лечебнице, но доктора меня к мадемуазель не пустили. Только завтра, говорят они. Я вернулся в кафе и принес оттуда вот это. Старый сыщик подал агосферу серый бумажник. Это была одна из первых покупок Андрея в Харбине. Берг в отчаянии до крови прикусил губу. Медников кашлянул. — Сей бумажник я отобрал у официанта, разумеется, пустой. Слегка потряс этого типаса, но выяснить удалось немного. Наша парочка сидела в кафе часа полтора, потом какой-то мальчишка принес Андрею записку, и тот сразу вышел, пообещав барышне скоро вернуться. Подождав, она пошла его искать и... тоже не вернулась. Я взял фонарь у хозяина заведения и обшарил все кусты и дорогу вблизи кафе. В переулке долго стоял легкий экипаж, я определил это по количеству конских котихов и следам шин на песке. и вот что я еще нашел там». Медников выложил на стол запонку и два сломанных зуба со следами крови. «Запонка Андрея, зубы не его. Он чистил их несколько раз в день, хозяин», — встрял Линь. «А это зубы курильщика, хозяин. Они желтые, с черными ободками вокруг излома. Андрей сопротивлялся. Это он выбил напавшим на него зубы». А Гасфер все-таки выпил предложенные виски, обернулся к японцам. — Ну а вы, господа, что скажете? Или вы просто прибыли выразить мне соболезнования? — Мы совсем не в курсе случившегося, Берг. У меня к вам наметился серьезный разговор, мы приехали и ждали вас, а тут такое. — Какое такое? — Берг постарался взять себя в руки. — Моего сына похитили, это ясно как божий день. И я очень надеюсь, что это похищение никак не связано с нашим дневным разговором, господин Асама. «С моими высказываниями и тем, что вы узнали о своем сыне Асамасан. «Вы сплетничали с моим отцом обо мне?» — нахмурился Масао. «Неважно. Я хочу знать, зачем вы здесь, господа». «Это приватный разговор, Берг, и, боюсь, сейчас он не ко времени заговорила сама старший Впрочем, одну новость я могу сообщить при всех. Сегодня получена шифровка от нашего резидента в Хайларе. Он сообщает о побеге из тамошней тюрьмы четырех русских бандитов из той компании, с которой вы вместе приехали из России. Побег был совершен еще вчера, но проклятые китайцы из военного ведомства диктатора даже не удосужились сообщить мне об этом. Скорее всего, речь идет о подкупе, — ставил Масао. Китайские тюремщики широко известны своей изговорчивостью. Приятно слышать, — криво усмехнулся Агасфер. Один мой знакомый клялся, что эти негодяи попадут в тюрьму всерьез и надолго. «Значит, одна из версий похищения месть за проклятое золото?» «Я не думаю, что со вчерашнего дня беглецы сумели бы избавиться от кандалов, добраться от Хайлара сюда и разработать план похищения», — поёрзал на своем кресле Асама старшей с тоской глядя на пустой стакан. все таки это около семисот верст. И поезда между Хайларом и Харбином ходят не каждый день. А на автомобиле. Хороший автомобиль пройдет это расстояние за ночь», — бросила Гасфер. Японцы переглянулись и одновременно качнули головами. — У нас другая версия и другие предполагаемые исполнители этого дерзкого похищения, господин Берг. Но разговор, повторяю, не для всех. — Ладно, — согласился Агасфер. Сейчас мы поговорим наедине. Но времени терять тоже не будем. Сейчас четверть девятого, заведения в городе работают до десяти-одиннадцати вечера. Кое-что можно попытаться выяснить и уже сегодня. Евстратий, ху, линь. У меня к вам просьба или поручение, уж не знаю. Линь, бегом в лечебницу к Наде. Хоть в дымовую трубу пролезь, но поговори с ней. Она наверняка что-то видела. Если не возражаете, Михаил Карлович, я пойду с молодым человеком, подала голос Ханджикова и кивнула на Линя. Мне кажется, что персонал больницы отнесется к женщине-визитеру с большим доверием. Не возражаю, спасибо, кивнул Берг и снова повернулся к Медникову. Ты стареешь, друг мой. Тебе и без ухому придется вернуться в кафе Зазунова. Во-первых, посыльный, который принес Андрею записку. У кафе и ресторанов в надежде заработать чаще всего отираются одни и те же мальчишки. Перетрясите официантов, швейцара и прочую обслугу. Мальчишку с запиской могут там знать. Нужны его приметы, а лучше всего имя и адрес. И сами посетители кафе и Евстратий. Харбин – город консервативный. Люди предпочитают ходить в одно и то же заведение постоянно. Вытрясите из обслуги имена тех, кто был там нынче вечером. — Я все сделаю, Берг, — мрачно пообещал Безухий. — Жалко, конечно, что Андрей пропал не в китайском квартале. Я там уже всех бы поднял. Люди время от времени ходят в туалет, а он, скорее всего, вполне может быть как раз в том переулке. Берг с силой тер рукой виски. Возможно, кто-то видел долгостоящий экипаж и мог заметить Седоков, извозчика, номер коляски или какие-то приметы возницы или самого экипажа. Обойдите другие заведения и дома по соседству. Будите, опрашивайте местных обывателей, в расходах не стесняйтесь. Экипаж или седоков мог видеть случайный прохожий или досужий обыватель из своего окна. Дальше разделяйтесь и начинайте обход всех извозчичьих бирж Харбина, вряд ли их больше пяти-шести. Дневная смена извозчиков возвращается в это время на постой, ночная еще не выехала. Поговорите со всеми. Не было ли сегодня заказа в район кафе Зазунова с долгим ожиданием? Все. Вперед, друзья. И не забудьте захватить оружие. Японцы переглянулись. Четкие распоряжения Гасфера походили на указание полководца перед боем или на оперативное совещание перед полицейской операцией. Когда друзья Гасфера торопливо разошлись, он налил виски себе и генералу и пригласил отца и сына подсаживаться ближе. «Теперь я слушаю вас». отрывисто произнес он. Японцы снова переглянулись, и генерал кивнул сыну «Говори, мол...» «Видите ли, господин Берг, я все же не думаю, что похищение Андрея дело рук беглецов из тюрьмы», начал Масао. «Ваше основание?» «То, что я вам сейчас скажу, является служебным секретом, господин Берг», все еще колебался Масао. «И я не уверен, что имею право разглашать...» «Прекрати, Масао!» прикрикнул на него отец. «Берг так долго варится на нашей кухне, что для него не может быть секретов!» «Ну хорошо. Дело в том, господин Берг, что в Харбине за последние полгода, как мне уже успели сообщить, резко активизировалась русская разведка. По нашим данным, в Харбине работают как минимум две русские резидентуры. Есть они и в Хайларе». «Русская разведка?» «Чушь, Масао! У России нет и не было профессиональной разведки». Это я вам говорю со всей ответственностью. И при чем тут русская разведка, хотел бы я знать? Вы что, связываете похищение Андрея с его арестом в Чите? Боюсь, что вы слегка отстали от жизни, господин Берг, вежливо улыбнулся Масао и потянулся к графину с виски. С вашего позволения. Да-да, конечно, так в чем мое отставание, господин майор? Кстати, примите мои поздравления по случаю присвоения нового чина Масао. Спасибо. Что касается русской разведки, что вы слышали, к примеру, об иностранных отделениях ГПУ? Или об агентуре Коминтерна?» – Вкрадчиво спросил японец. «Если первое – это официальная и вполне компетентная нынче разведка Кремля, то Коминтерн тоже детище Москвы, только замаскированное. Эти две разведслужбы не связаны между собой, у них разные бюджет, задачи и руководители, для конспирации, разумеется». Замечу, что Коминтерну предоставлены самые широкие полномочия со ставкой на насилие. В Шанхае, как вы наверняка помните, я работал с появившейся резидентурой Коминтерна. Правда, недолго. А самый младший кашлянул и выразительно поглядел на агосфера. Но успел узнать, что полученные задания Коминтерновцы выполняют любой ценой. Они и диверсанты, и убийцы, и похитители, если это надо для дела. Упомянутые мной русские разведчики в Харбине не Коминтерн. Об их спецслужбах мы почти ничего, к сожалению, не знаем. А если что-то и узнаем, то уже после их дерзких и, как правило, кровавых акций. Агасфер откинулся на спинку кресла, переваривая услышанное. Коминтерн. Если похищение Андрея — дело рук этой спецслужбы, то акция с Андреем привязана к золоту, вывезенному из России. Как агентура Коминтерна могла узнать о золоте? Только не от его друзей, в них он был уверен. а от кого еще? Тут и пальцев на руках не хватит для перечисления вариантов утечек информации. Во-первых, двойной агент мог быть в самой японской разведке или в окружении диктатора Маньчжури. Агентом комментарно могла быть наседка в тюрьме, где сидели похитители золота. Специально подсаженный в камеру к перспективному, многознающему арестанту агент. Хозяином наседки может быть администрация тюрьмы, следственные органы или агент иностранной разведки. Да и машинист паровоза, на глазах которого происходило потрошение русских бандитов и американцев, мог рассказать своим друзьям о представлении, разыгранном на его глазах. А сами американцы? Их исключать тоже было нельзя. «Солнынь. Гришка», – внезапно вспомнила Гасфер. «Помните нашу шанхайскую акцию по нейтрализации солныня Гришки, Масао?» Мы здорово обнесли тогда этого агента, похитили его шифры и коды, захватили даже неотправленную шифровку в Москву и, по сути, выставили солныня вон из Шанхая. А Андрей посещал его в отеле, предъявлял фотографию дезертира Тимофея Мирошникова. Это он. Наверняка он. Решил отыграться за свой провал в Шанхае и провел операцию. А мог к тому же и про золото знать. «Похоже, вы мыслите в правильном направлении, господин Берг», — скупо улыбнулся Масао. «Я, как вы понимаете, хорошо помню Солныня. И его же за последний месяц мои коллеги дважды засекали здесь, в Харбине». «И никаких зацепок? Никаких следов, ведущих к нему? Масао, вы должны дать мне все, что есть у вас на Солныне. У вас же наверняка есть досье». «Во-первых, не в моем сейфе», — покачал головой Асама-младший. «Во-вторых, это настолько секретное досье, что для знакомства с ним нужно специальное разрешение Токио. А вы, извините, уже в отставке, Берг?» «Тогда к чему это ваше посещение?» — мгновенно среагировал Гасфер. «Я же отставник! Карты на стол, господа!» Японцы снова переглянулись. Этот человек, несмотря на возраст, мгновенно соображал и анализировал все, что видел и слышал. Наш договор о том, что ваше задание в России было для вас последним, безусловно, остается в силе, осторожно начала сама старший. Но у третьего отделения возникла одна проблема, которую можете решить, по моему убеждению, только вы. Еще одно последнее задание криво улыбнулся Агасфер. Ну, говорите, и не забудьте сразу же упомянуть цену. Тогда я начну с цены, кивнул генерал. Это жизнь вашего сына. Ну и, конечно, обещанная вами часовня. Э, погодите бросаться на меня, Берг. Я клянусь, что мы никоим образом не причастны к похищению вашего сына. Как вы могли предполагать такую дикость? Говоря об Андрее, я имел в виду то, что все силы нашей спецслужбы будут брошены на поиски вашего сына и его похитителей. Извините, Асам Асан. Нервы. Покрутил головой Агасфер. Но и вы тоже хороши. Делаете такое многозначительное, двояко звучащее предложение. Да еще сразу после исчезновения Андрея. Значит, цена моей услуги — помощь разведке Японии? Интересно. А что бы вы поставили на коносам сиди Андрей тут вместе с нами? Часовню Агосфер. И защиту от бежавших из тюрьмы русских бандитов. Не густо, — хмыкнул Берг. не густо, с учетом того, что деньги на строительство часовни я решил изыскивать сам. Ну, за неимением лучшего принимается. А кто объект? Блюхер, — коротко бросил, как выплюнула сама старший. Он, кстати, совсем недалеко. Его вызвали на Дайренскую конференцию. Всего-то 800 верст по железной дороге. — Я должен его завербовать? Берг удивленно вскинул брови. Не могу гарантировать этого, честно признаться. «Но он же у вас на крючке!» — подался вперед Масао. «Казна Унгерна! Нас из русской тюрьмы выпустили благодаря этому крючку!» «По-моему, он скорее пойдет под расстрел за утаенное от партии золота, чем придаст свою страну, свою армию», — задумчиво пощипал подбородок и «Но сегодня у вас не только этот ключик», — вкрадчиво добавил генерал. «Нынче у вас настоящая бомба для русского командарма». Несколько ящиков левого золота подвигли Блюхера на то, чтобы вытащить подозрительных четинским властям иностранцев из подвала ГПО. Совершенно очевидно, что директор этой русской контрразведки не в восторге от вмешательства командарма в его дела. Думаю, что он уже пожаловался московскому руководству на вмешательство Блюхера. А теперь представьте... Москва получает информацию о том, что выпущенное благодаря вмешательству Блюхера иностранцы вывезли из России несколько центнеров золота. Эту информацию соотнесут с доносом директора ГПО, и Блюхер мгновенно будет арестован. Серьезная зацепка, согласился Берг. А как насчет этических норм, Асамасан? Чисто человеческой благодарности. Человек освободил из тюрьмы вашего сына. Убедил Вельского отпустить бандитов, без которых я не сумел бы вырваться из четы на золотой упряжке. А вы рекомендуете мне снова брать этого человека за горло, Самосан? Выглядит не слишком красиво. Фейберг, вы действительно безнадежно стареете, — скривился генерал. Этика, порядочность, совесть. О чем вы говорите? У политиков, дипломатов и разведчиков совести нет и не должно быть. Должно быть чувство целесообразности того или иного поступка. И еще, Берг, с большевиками у нас война. И пусть сейчас молчат пушки, война идет на других фронтах. Хочу напомнить вам основной закон успешной войны. Да-да, я помню, Осам Асан. Хочешь победы, поставь врага в наименее выгодные условия, перебил его Берг. Не так ли? Нынче Блюхер, поспособствовав освобождению Андрея и Масао, попал в очень уязвимое положение. Но зачем вам я? Воспользуйтесь озвученным вами компроматом и прижмите его сами, Асамасан. Ваш успех отсрочит отставку, о которой вы говорили еще до моей миссии в Россию. Асама старший бросил на Агосфера неприязненный взгляд. Вы сами написали в своем отчете Берг. Блюхер убежденный большевик и патриот своей страны. Он не будет слушать врага. Берг усмехнулся. «А я ему, по-вашему, друг?» «Не занимайтесь софистикой, Берк! сдерживаясь изо всех сил, буркнула сама старший. «Вы принимаете поручение или нет?» Понимание софистики заключается в умении побеждать в спорах. При этом достижение истины в задачу умелого спорщика не входит. В наше время настоящими софистами можно считать адвокатов». Гасфер встал, прошелся по комнате, размышляя над поставленной перед ним дилемой. Коротко и невесело усмехнулся, покачал головой. «Дилемма» — дословно с греческого, двойная лемма, полемический довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. Целесообразность, говорите о самосан. Что ж, значит, целесообразность. Вы назвали цену, и я не могу отказаться. Я попробую. Но успех, повторяю, не гарантирован. Все, Масао, поехали, пока Берг не передумал. Решительно вскочила Сама. Мы сейчас же поднимем на ноги весь Харбин. Задействуем на первом этапе все полицейские возможности. Завтра вы получите досье на Солныне и все наши наработки по местной агентуре Коминтерна. Спокойной ночи, Берг. Спокойный? Не издевайтесь надо мной, сама сан Не забудьте распорядиться напечатать как можно скорее фото этого солныня. Нынче же вечером. Я пришлю за копиями Линя.